Глава восьмая. Трое из Джейвы. Через четыре часа. Костяной дракон летел прямо на него. С чувством воскликнул Тиль, ударив для пущего эффекта кружкой по столу. Огромный, яростный. Он уже был ранен. — Шибко ранен-то! — проникновенно уточнила повариха. Я где-то слыхала, что раны тварей лишь раззадоривают. Иль брехня это все? Правда, мать, правда, подтвердил Раут. Дракону сильно досталось, но он все равно был зверски силен и опасен. Одно крыло разорвано в клочья, из ослепленного глаза хлестало кровище, а из шеи торчало три болта. С энтузиазмом подхватил Тиль. И окружившие нас дамы всхлипнули и зашмурились от страха, а мужики одобрительно зацокали языками. Жуть одним словом. А Алену нашему хоть бы что, как сейчас, помню, стоит на краю обрыва и ждет, пока летящий на него ящер пасть откроет. Ну, чтоб ледяным пламенем дыхнуть, — добавил, обнимая меня за плечи и резко притягивая к себе. Отчаянный он у нас. добавил с гордостью в голосе. «Мне ничего не оставалось, как добродушно оскалиться и покивать слушателям. Сага о моих подвигах собрала аншлаг». Поначалу все шло хорошо. Мы легко нашли таверну и сняли огромный номер с тремя спальнями. Хотели заказать туда еду и сразу подняться вместе с дамами, но Раут и Тиль заметили слежку. Мы не знали, кто увязался за нами — люди Марка или местные варьё, позарившиеся на деньги, вырученные за банши. Решили не рисковать и потянуть время, поэтому закатили на первом этаже пир с размахом, угощая всех присутствующих выпивкой. Общее веселье моментально сблизило нас с другими постояльцами. Вскоре те, кто поначалу смотрели на наши угрюмые и покрытые шрамами лица, С недоверием теперь с удовольствием слушали по пятому кругу россказни о приключениях братьев-наемников из Джейвы, небольшого, но сурового графства, расположенного на границе с королевством снежных эльфов. Джейва постоянно подвергалась нападению внешних врагов и крупной нечисти, и среди жителей королевства даже ходила присказка «Кто жил в Джейве, тому бездна не страшна». Тиль, судя по всему, был там однажды, а потому сочинял басни на ходу, как заправский бард. Раут их тут же подхватывал и мастерски сгущал краски. Я же мысленно благодарила богов, что, по легенде, не мой с рождения. Благодаря этому я успела нормально поесть и даже планировала тихонько вздремнуть, размаренные теплом и сытным ужином. Но хозяйка трактира вдруг пожалела меня и спросила, как молодой парень умудрился получить такие жуткие шрамы. И дракона понесло. Из младшего задохлика, на которого никто из посетителей не обращал внимания, я превратилась в бесстрашного и непобедимого лучника-дракона-борца, грозубанши и истребителя-стрык, и страшный сон любого вурдалака. Рассказчик из стиля отменный. Его хриплый низкий голос будоражил воображение, просачиваясь в самые потаённые уголки души и заставляя в красках представлять случившееся. В какой-то момент сама опешила и прониклась, какая же я, оказывается, талантливая и сильная. А уж подвыпившая публика и вовсе готова была носить меня на руках. Заслушался даже шпион, потеряв бдительность. Он уютно устроился за соседним столиком, активно подливая себе Эля за наш счет. В какой-то момент мне показалось, что младая Божена интересует его куда больше, хотя на себе я тоже не раз ловила его пристальный взгляд. Благодаря выдумке Тиля я смогла избавиться и от капюшона, оставшись в платке с накладными прядями. А вот плащ снимать не стала. Он тщательно скрывал мою фигуру и спрятанную под свитером косу. К счастью, большинство посетителей тоже не спешили раздеваться. Время года нынче холодное и на первом этаже достаточно свежо, несмотря на камин и магический обогрев. Меня ничто не могло выдать. Может, он и впрямь следил не за нами, а за жрицами? В любом случае, нужно как-то избавиться от него. «Задери меня, стрыга! Как вспомню! До сих пор оторопь берет!» Неожиданно воскликнул Раут, вырывая меня из размышлений. Я прослушала очередную небылицу, но по привычке все равно кивнула и оскалилась. «Ой!» — томно взвизгнула пышногрудая подавальщица, уставившись на меня с опаской и восхищением. «Ну что вспоминать-то? Мне заранее страшно». «Коль страшно, пошла вон! Мешаешь только!» — фыркнула вторая служанка, пытаясь оттеснить ее от Рауда. «Красавица моей! Коль страшно...» Надобно на еще выпить, подмигнул девушкам Тиль. Еще Эля всем угощаю. По таверне вновь разлился оживленный гомон, и сидящие подле нас подавальщицы сорвались с места, шустро разнося напитки. Свою работу они знали хорошо, еще и пили получше некоторых хвостов. Сидящий напротив нас шпион недооценил коварство бесплатного Эля. И перебрал. Видимо, решил, что полная кружка в руках лучше беглой принцессы в мечтах. А мы и рады стараться. Ночевать здесь не планировали. После ужина намеревались подняться в свои апартаменты, а затем удрать через окно и рвануть в сторону туманного штаба. Чем сильнее напьются остальные, тем проще осуществить задуманное. Впрочем... Публика собралась самоотверженная и за чужой счет напивалось честно, никто не халтурил. Большинство собравшихся уже изрядно захмелели, а мы весьма умело разыгрывали опьянение. Из-за крови волкодлака Раут мог наспоро перепить всю таверну. А Тиль и вовсе реагировал на крепкие напитки, как на обычную воду. Это одна из особенностей магии Туманных Стражей. Дракон постоянно страховал меня. Оставалось только вовремя поднимать свою чарку и делать пару глотков для виду. А после тель ловко менял наши кружки, подсовывая мне пустую. Все шло хорошо, но я порядком устала от пристального внимания. Надеялась, что через пару историй уже сможем попрощаться со слушателями и приобняв травниц, подняться к себе. Но шпион. неожиданно начал действовать. Залпом допив свой эль, он, пошатываясь, поплелся к нам. Тиль, как ни в чем не бывало, продолжил рассказ, а я с интересом уставилась в декольте светловолосой подавальщицы. Дамочка очень удачно нависла над столом. Через ее плечо я по-прежнему видела шпиона. Он мастерски раскачивался и спотыкался, Но настоящий посетитель не покинул бы пир в самом разгаре без серьезной причины, тем более, когда Тиль заказал всем еще Эля. Мужчина усердно притворялся пьяным. Но что он задумал? И на кого работал? На человека Марка он не похож, слишком медлительный и осторожный, собирает информацию вместо того, чтобы действовать. А Ингаска дал четкие указания уничтожить сестер Тени и изловить всех наемников, даже отдаленно похожих на убийц королевы. Если бы мы подходили хоть под один из критериев, за нами бы не следили, а сразу повязали и телепортировали в столицу. Может, его подослала та магичка Тайка? Не думаю, что она успела заглянуть под иллюзию, но вдруг что-то заподозрила. В её мотивы разведка вписывалась ровно и гладко. Учитывая, что архимаг башни вёл с нами дела и заплатил за плакальщицу приличную сумму, последующий арест без причины мог бросить тень на магов. Их боялись и уважали, но не особо любили. Если нарушат право честной сделки, пойдут дурные слухи. Прежде чем действовать... Тайка должна убедиться, что мы действительно не те, за кого себя выдаём. «А я кричу ему! Ложись!» Тиль неожиданно подался вперед, словно и впрямь собирался упасть на пол, и слушатели невольно качнулись за ним. Проходящий мимо нашего столика шпион неловко взмахнул руками, заваливаясь на Рауда, а я уловила едва заметный всплеск магии. «Э, осторожно!» — рассмеялся оборотень, отталкивая его. «П «Простите, господа!» — осоловело проблеял мужчина. Коренастый, крепко сложенный, с сухим обветренным лицом и мозолистыми руками. Он привык держать меч, много времени проводил на улице и совершенно не походил на выходцев из башни. Даже фигуристая тайка, хоть и выглядела отлично благодаря зельям, все равно была слишком бледной. Сразу заметно, что леди редко выходит из лаборатории и постоянно засиживается в библиотеке за старинными фолиантами. Нет, он не из башни. Скорее всего, наемник и не слишком высокого класса. Хоть и одаренный, а действует топорно, даже я заметила неладное. Что уж говорить о Тиле и Рауде. В том, что они успели набросить на шпиона ответную следилку, я не сомневалась. И теперь изнывала от любопытства. Но в отличие от горе-мага, дракон не спешил. Рассказав еще две байки и отпустив похабную шутку, он снова заказал выпивку. Пока подавальщицы суетились с подносами, начал активно заигрывать с травницами. Мы с Раудом поняли сигнал и присоединились, уговаривая девушек подняться с нами и продолжить ужин наедине. Это расстроило местных дам, и они предприняли еще одну попытку завлечь нас в свои сети. Но хозяйка ревностно следила, чтобы денежным гостям не досаждали. Быстро сообразив, что подавальщицы не в нашем вкусе, она отправила их на кухню. а мы, сделав заказ в номер, направились к себе. Комнаты оказались шикарными, просторными, уютными, с добротной мебелью и отменным магическим обогревом. Очень жаль, что не удастся переночевать здесь. Пока мужчины проверяли апартаменты на наличие следилок, млада с боженой вовсю хихикали и щебетали, умоляя Тиля рассказать еще что-нибудь. Но едва дракон с рыцарем убедились, что все чисто, и дали нам отмашку, я нетерпеливо уточнила. «Что с тем магом?» «А вы наблюдательны, моя королева?» Усмехнулся Тиль, а я невольно потерла иллюзорный шрам. Маскировка порядком надоела. К тому же из-за накладных прядей я пропиталась магией и запахом дракона. Это ужасно смущало. Не думала, что такое возможно. «Шпион до сих пор кружит неподалеку. Тиль сместился к окну, но подходить слишком близко и выглядывать на улицу не стал. «Прячется в переулке напротив», — добавил, прислушавшись к сигналу следилок. «Не похоже, что он работает на Марка», — нахмурилась. «Я подозреваю тайку». «Вряд ли», — возразил Раут. Наемник слишком низкого пошиба». «Магичка из башни не связалась бы с таким отребием, «Думаешь?» — засомневалась. «Тогда остается...» Тиль неожиданно приложил палец к губам и начертил в воздухе подслушивающую руну. «Вскоре мы услышали шепот нашего шпиона и сиплый голос еще одного мужчины. Воран, говорю же тебе, эти наемники — лютые твари!» вурдалачью и их. Они банши на цепь посадили, на костяных драконов в джеве охотились. «Леший, ты чё, купился на этот хмельной бред?» — заржал второй. «Да я по пьяни тоже могу сказать, что мертвую в югу на копье вертел, а ее братца...» «Пасть закрыл», — рявкнул третий собеседник. Судя по командному голосу, старший в банде. накличишь нечисть, Рахан, я тебя сам со стены скину и гулям скормлю, а ты давай факты гони, а не пьянку мне пересказывай». «Прости, ворон», — проблеял на шпион. «Я ж все по делу и говорю, они банши приволокли на цепи. Разве это их силу не доказывает? Еще этот младший...» с мерзкой рожей. Он, когда сумку на пол швырнул, оттуда лапы гулей посыпались. Надрывно просипел леший. Рядом послышались тяжелые вздохи. Похоже, за углом собралась немалая банда. И это местное варьё, а не люди Марка. Они за банши шли, а мелких тварей набили по дороге и забыли про остальной улов. «Забыли! Дери их, стрыга, про добычу! Понимаешь, ворон!» — продолжил надрываться шпион. Отрубленные конечности впечатлили его сильнее наших рассказов и пленной плакальщицы. «Как же я удачно сумку уронила!» «Слышь, пошли в янтарную розу!» — услышала еще один голос, сиплый и продымленный. Там обычные купцы спиваются, охраны мало. Почистим им карманы, как и хотели. «Жалко куш терять», — вздохнул еще один вор. «Этим мужикам тринадцать тысяч золотом отвалили. Думаешь, мы троих не положим?» «Гоблин, а ты банши положишь?» — ехидно поинтересовался шпион. «Не, ну ты чё?» «А они положили, и нас порешат, как тех гулей!» — взвыл леший. «Я не хочу, чтобы мои руки в мешке с их трофеями очутились!» «За тринадцать тысяч можно потом и протез поставить!» — хмыкнул ворон. «Их резать надо!» — с нажимом произнес шпион. «На утро шуму не оберемся, когда тела найдут!» «Пф!» Что ты причитаешь, как девка? В первый раз как будто!» Отмахнулся главарь. «Сам же сказал, что они пили за всю таверну!» «Пили? Да они эль глушили бочками! Я едва выжил!» Признался шпион. «Но при мне камень был отрезвляющий. Вдруг и у них!» «На кой ляд им трезветь?» Фыркнул ворон. «Тварь продали!» Золото подняли, баб сняли. Кстати, те бабы — обычные, не жрицы они. Я их амулетами проверил. Нет в них магии совсем. Зато полный торбы трав на продажу. И полный подол другого товару. Им за жаркую ночку-то куда больше монет накинут, чем за репей из леса. Заржал какой-то бандит, и вскоре к нему присоединились остальные. Млада с Баженной вздрогнули и густо покраснели, а я зло сжала кулаки. Желание посадить подонков на цепь рядом с баншей или выкинуть в лес голодным кулем росло с каждой секундой. «Нет, ворон, пошли купцам!» — продолжил настаивать бандит с прокуренным голосом. «Сейчас сезон...» Торговцев много. Поработаем больше, зато без риска. Согласен, — поддержал леший. А там, глядишь, может, и сестер тени засечем, если их на больших трактах еще не переловили. За их головы тоже куш хороший. Вот же мразь! Я покосилась на Тиля. Судя по мрачному и зверскому взгляду, он тоже прикидывал, «Успеем ли по пути в штаб подстрелить бандитов?» «Мы на этих пойдем, я уже решил», — скомандовал ворон. «Гоблин, собери всех. Начинаем через час». «Слышь, а может, в городе их потом перехватим?» Сомнением протянул прокуренный. «Когда протрезвеют?» — огрызнулся ворон. «Если их брать, то сейчас». пока они размаренные на баб полезли. Да и пятнадцать человек они не положат, какими бы сильными ни были. Бандиты снова заржали. Вот же падаль! Ничем не лучше нечисти. Гоблин, леший, следи за ними. Если из комнаты выйдут, скажу сразу, недовольно отозвался шпион. Нам конец. Скинуть следилку не проблема, но бандиты наверняка перестрахуются и будут наблюдать за окнами. Вздохнула, когда Тиль отключил прослушку. И даже если нам удастся сбежать, то, обнаружив пустые комнаты, они разъярятся и пойдут грабить других постояльцев. А наутро во всем обвинят нас. Начнутся облавы, и о том, чтобы потихому пересечь границу, можно забыть. «Пятнадцать человек? Наивные?» Дракон оскалился, и в его сапфировых глазах сверкнули недобрые огни. «Этого не хватит даже, чтобы нас ранить. Тогда покажем им, чего на самом деле стоят братья из Джейвы», хмыкнула, невольно перенимая его боевое настроение. А, впрочем, избавиться от бандитов и впрямь проще, чем удирать. Заодно и город вздохнет с облегчением. А как же? облизнулся Раут, демонстрируя удлинившиеся волчьи клыки. Не все ж нам банши на поводке водить. Пора разнообразить репертуар.